Наш небольшой отряд, тем временем, под предводительством молчаливого сталкера, добрался до запасного выхода. Автоматическая дверь, по чьей-то невидимой воле, выпустила из-под себя струйку пара и с шипением провалилась в стену, а потом отъехала влево. «Блин, как в космосе!» — вырвалась у кого-то. «Я, как и все остальные...» Воззарился на того, кто сказал это, но так и без особого интереса. Всем и так было понятно, что подобные сцены мужик видел в каком-нибудь фильме. За массивной дверью был обыкновенный лес, такой же, как и с других сторон Рубоя. Хоть мы и ходили с Фиксом всегда по одному и тому же маршруту. За воротами налево, доходим до угла и снова налево. Только не под углом в 90 градусов, как уходила стена крепости, а гораздо большим, наискосок от вышеупомянутой стены. Я вышел из двери четвертым. Конечно, в народе эту дверь называли воротами. Но были они слишком малы. В таких воротах и два плечистых мужика не разойдутся. Зато охранялся этот вход гораздо меньше, чем основной через который ежедневно шастала куча народа. Со стены, завернувшись в плащ-палатку, на нас с интересом поглядывал молоденький паренек, лет это к 18. Я вспомнил слова бугра о том, что в охрану крепости попадают исключительно опытные люди, и очень удивился. Молодой тем временем поднес к губам зажатую в ладони сигарету, и, бегло затянувшись, посмотрел себе под ноги. Наверное, там у него был экран камеры наблюдения, потому как сразу за последним счастливчиком из нашей группы, покинувшим пределы стены, дверь, зашипев, захлопнулась, причем так стремительно, что, будь на ее пути сейчас кто-нибудь, я бы и не поручился за его здоровье. Мы все оказались на широкой, плотно утоптанной дороге. Мне вспомнилось, что там, где мы ходили с Фиксом, тропа никогда не образовывалась. Трава там была мягкая и темно-зеленая. Наверное, для коров и других травоядных она очень гастрономически привлекательна, так как даже обычный человек мог почувствовать ее приятный лесной запах. Мы уходили с утра, сотни ног, прививая ее к мягкой податливой земле. Она покорялась, но каждый раз, возвращаясь вечером, мы наблюдали одну и ту же картину. Поляна перед рубоем была все так же зелена и нетронута, словно никто никогда не ходил по ней. Кстати, она здорово контрастировалась с тем местом, из которого мы с инженером прибыли. Там, возле так называемой подстанции, не росло ничего и никогда. Причем начиналась местная пустыня неожиданно, едва ли не по линии. Как-то в пьяном угаре у нас в Кубрике пошел спор по поводу той пустоши, соседство с которой на многих производило гнетущее впечатление. Разумеется, мы с Семой в тот момент оказались в центре внимания, в результате чего нас даже побить пытались. Уж на Руси так повелось. Все, чего боимся, уничтожать будем. Разумеется, помогло близко соседство с рассудительным и приличным в своих размерах Стасом, который, несмотря на габариты, драться не любил. Но тем не менее, испытывать его силушку никто не решился. Надо мне как-нибудь сгонять на эту подстанцию. Потом, когда подучусь. Жизнь уже научила, что суеверный страх заставляет людей придумывать такие небылицы о запретных местах, что диву даешься. Хотя неплохо бы в этот поход захватить кого-нибудь типа Семы. Ведь именно инженер протащил меня тогда через сортир с призраком. «Да, путешествие было, нахрен. Только теперь я представлял, под каким ножом ходили мы в тот день или вечер. Да что там говорить! Даже ужасы зоны, о которых только и слышишь в последнее время, кажутся куда менее жуткими, чем тоннель глубоко под землей, погруженный в кромешную тьму. Да я так и думал, так и рассуждал уже». Осознание всей опасности приходит только сейчас. Но, к моему удивлению, лишь слегка щекочет нервы. Хочется выпить, вдохнуть полной грудью местный чистейший воздух. И, бухнувшись в ту пахучую, вечно зеленую густую траву, пережить все это вновь, но мысленно, глядя в это бездонное чужое небо. И уснуть, уснуть там же, на той самой поляне, а, проснувшись, осознать, что все увиденное было лишь бредовым сном. Ведь мы все еще в амбаре, у гостеприимных стариков из Ракитина. и ехать надо, а то ведь липовый отпуск на исходе, и скоро так трудно будет оправдаться перед начальством, и премии лишить могут. Нет, определенно, такой исход был бы куда приятнее. Пускай даже лишают, пускай выговор делают, только бы сон. Сном было бы все это. Глава 26. Пространственный карман, церковь, утро. Верующий есть. Инструктор стоял перед нами во всей своей красе. Капюшон ослабил хватку и более не стягивал его голову, Оставляя на показ только лицо. Надо сказать, что примеры более опытных сталкеров были для начинающих весьма заразительны, и многие, после того, как мы покинули крепость, тут же затянули на головах капюшоны, пародируя белокурого божака. Понятно, сказал Белокурый, видя, что ответа не дождется. Мы же в тот момент были в очередной раз ошарашены премудростями зоны. Ведь перед нами возвышалась натуральная деревянная церковь. Сделана она была по старорусским традициям, из громадных бревен, уложенных особым образом. Единая колокольня ее имела даже площадку с колоколами. Уж простите, поскольку я не специалист, не силен в более точной терминологии. Подвивку покатой крыши украшала искусная резьба. Впрочем, также замысловато и очень красиво были оправлены оконные и дверные проемы. На шпиле красовался здоровенный деревянный крест, бывший своего рода шедевром резного искусства по дереву. Не возьмусь его описывать, так как боюсь, что попросту не смогу. Короче... Кто хочет, может зайти, душу успокоить, кто не хочет, получасовой привал. И советую вспомнить все советы фикса, выкинуть из рюкзаков все лишнее, да ничего не жалеть, ну, разумеется, кроме тех вещей, которые считаете более ценными, чем собственная жизнь. И еще, пока вы не отдали долги Бугру, вы на довольстве урубоя. И коли не догадались еще впарить наемникам консервы, Советую пожертвовать их храму. Сами понимаете, покойникам жратва ни к чему, А куском соевой породи на колбасу Вас в казармах и так снабдят. Ни один человек не отказался от того, Чтобы зайти в церковь. Внутри было тихо, пахло воском и ладаном, узкий свет исходил от толстенных свечей, таких, которых я никогда ранее не видел, в посещаемых мною храмах. Наверное, здесь, в связи с нехваткой электроснабжения, кто-то вспомнил традиционные способы освещения. К тому же, это здорово соответствовало устоям православной церкви, по крайней мере, в моем понимании. Основная зала была украшена различных размеров иконами. Писаны они были профессионально, но не имели оправы, что говорило о том, что создаются они здесь, на месте. Благо, недостатка в кадрах в зоне не наблюдалось. В общем, убранство церкви было классическим, умиротворяющим и создаваемым воистину собственными силами и с помощью Божьей. Все мы замерли перед огромным во всю стену иконостасом. Видно было, что до завершения ему недостает еще множество деталей, и все же это был настоящий иконостас. В этот момент откуда-то справа из незаметной дверки в стене вынырнул батюшка в простой белой рясе с большим золотым крестом на шее заученным движением пригладил седую по груди бороду и бегло смотрев прихожан уверенно направился к белокурому. Инструктор обменялся со священником мирским рукопожатием, после чего они отошли в сторону и о чем-то недолго беседовали. Затем белокурый склонил голову и батюшка осветил его крестным знамением. Закончив с вожаком. Батюшка перешел к следующему прихожанину, и процедура повторилась. Так происходило с каждым, и до моей персоны священник добрался последним. — Не гложет ли тебя что-либо? — обратился ко мне священник. Глаза его были добрые-добрые, в них хотелось утонуть, забыться, отрешиться, подобно младенцу на руках у матери. Приятный баритон голоса завораживал. В самых обыкновенных фразах прослеживалась глубокая мудрость. «Я неуверенно пожал плечами и коротко, полушепотом произнес. Хорошо. У вас здесь хорошо, спокойно. Бог есть везде», — тихо подтвердил батюшка. «Ты не боишься, Зоны?» Я снова пожал плечами. Ну и правильно, не бойся, поступай только так, как советует тебе совесть, но с оглядкой на Господа нашего, ибо только в его устах мудрость, а услышать его может каждый, ведь достаточно лишь прислушаться к тому, что он говорит. Поэтому с верой бояться нечего, мы все дети Господа, а разве может отец... Спокойно взирать на гибельные игры чада своего. Батюшка сделал паузу и проницательно посмотрел мне прямо в глаза. Не может, не может, отец, бросить дитя. Поэтому не томи душу лишними мыслями. Помни, святой дух всегда рядом, даже в этом неприветливом мире. Вера поможет тебе преодолеть все чудеса дьявольские, ибо только сатана мог надоумить людей создать такое противоестественное место, ибо это его нечистого духа козни. Но бессилен он даже в своих пенатах против веры истиной, поэтому трудно станет приходить сюда. Душу успокаивать лучше в молитве, чем в безудержном пьянстве, коим многие здесь грешат и поэтому гибнут. Батюшка вновь замолчал. Но совсем от зелья не отказывайся, ибо ты русский, а русский дух на чужбине такой поддержки иногда требует. Ну, все, удачи тебе, сталкер, не забывай о сказанном. Крест лег на меня, и священник неспешно отошел к иконостасу, затем еще раз осенил всех крестным знамением и поспешил к той самой двери, из которой десятью минутами ранее появился.